Глава ш е с т а Нить Мишуры. Унакордия Диорпелло. День Колумба в маленькой Италии был настоящей феерией. Уличные фонари украшали гирлянды красной, белой и зеленой мишуры. Итальянские флаги, шелковые полотнища из полос ярко-красного, изумрудно-зеленого и кипенно-белого цвета шелестели на шестах над магазинами и жилыми домами. В петлицах у мужчин тоже были маленькие бумажные флажки, ими же были украшены шляпки женщин. Дети носили небольшие флажки на палках, засунув их в задний карман брюк, как засовывали бандану. Осенний воздух пах мятной свежестью, а солнце блестело в небесах, как золотой слиток. «Время бархата», — сказала э н с а Достаточно прохладно, чтобы носить мою любимую ткань. «Бархат — это вареная шерсть, у которой завелись деньги», — откликнулась Лаура. Каждый выходной, если только они могли себе это позволить, Лаура и Энн сопроводили в Нью-Йорке, пытаясь найти работу и подходящий пансион. Они уже значились в очереди на комнату в Розмари-хаус, в монастыре Сент-Мэри и в апартаментах Эванжелины. В поисках места они обошли весь город, спрашивали, не нужны ли сиделки в воспитательном доме, кухарки и официантки в публичных клубах Верхнего Истсайда или горничные в особняках на парк-авеню. Они предлагали свои услуги в нескольких ателье и у модисток. Новая жизнь не могла наступить слишком быстро, даже когда они приняли твердое решение покинуть фабрику м е т т и Окер. Лаура каждый день торопилась домой, надеясь, что почта принесет им хорошие вести. Энца нигде не оставляла свой адрес, зная, какой поднимется шум, если Анна Буффа поймет, что личная служанка может ее покинуть. Сегодняшний день, однако, не был посвящен анкетам или обходу пансионов. Это был день праздника. Все улицы между Нижним Бродвеем и Бауэри были заполнены гордыми итальянскими иммигрантами в лучшей одежде, приличных перчатках и шляпах, стекавшимися сюда из всех районов города, чтобы вместе с толпами нью-йоркцев попробовать деликатесы Южной Италии и отпраздновать День Колумба. Пока Энца и Лаура пересекали Гранд-стрит, им смотрели вслед. На Лауру... из-за высокого роста и яркой внешности, типичной для ирландки, а на Энсу — из-за ее южной красоты и точеной фигуры. Они щеголяли в нарядах собственного изобретения. Энса сшила себе юбку из чесанного серого бархата и палевый жакет со светло-лавандовой отделкой, а Лаура надела зеленую шелковую юбку и того же оттенка парчевое полупальто, подпоясанное широкой золотой лентой. Шляпка э н ц ы была из серого и бежевого атласа, широкополая шляпа Лауры из золотистого фетра. Они выглядели ничуть не менее элегантно, чем дамы, заказывавшие себе туалеты в ателье на Пятой Авеню. Девушки присоединились к толпе, спешившей насладиться едой, ощутить связь с Родиной и прочувствовать дух товарищества, возникающий, когда вокруг близкие тебе люди. Торговцы расставили вдоль улиц незамысловатые киоски. Высокие выбеленные шесты поддерживали полотняные тенты над узкими дощатыми прилавками. Покупателям предлагались все неаполитанские угощения, которые только можно было представить. Они готовились прямо на их глазах. Свежие, горячие, сладкие, невыразимо вкусные. В баках с кипящим маслом плавали пышные облака белого теста, постепенно покрывавшиеся коричневой корочкой. Потом их окунали в сахарную пудру, и получались д з е п о л е пончики. Сладкие квадратики томатного пирога, напоминавшие кусочки итальянского флага, сбрызнутые оливковым маслом и украшенные свежим базиликом, были разложены по бумажным кулькам и раскупались один за другим. Киоски со свежей выпечкой выставляли целые подносы с трубочками канноли, наполненными свежими сливками и обсыпанными сахарной пудрой, с фольятелле в форме морских раковин с сыром рикотта, рулетиками бискотти с кедровыми орехами, миллефолье — тонкими листами теста, прослоенными клубничным кремом и украшенными сахаром и всеми видами джелато и граниты. С навеса свисали связки лесных орехов. Большие пластины тороне, сделанные из меда, миндаля и яичных белков, были разложены на мраморной столешнице, подвешены на веревках, будто ее подняли из шахты. Торговец разрубал сладость на части, продавая голодной толпе щедрые куски. «Сеньора Буффа любит тороне», — Энца остановилась около прилавка. «Ты собираешься покупать этой ведьме сладости?» — воскликнула Лаура. «Я все надеюсь, что она изменится», — ответила Энса. «Ну-ну, давай, покупай. Надеюсь, она сломает зуб». «Знаешь что, я не собираюсь ей ничего дарить», — сказала Энса. «Ну, это уже лучше. Не падай духом перед лицом деспота». Девушки никак не могли решить, какое лакомство попробовать первым. Энса повела Лауру к прилавку с сосисками и перцем. Они наблюдали, как повара кидают блестящие ломтики зеленого перца и ленточки лука на решетку, одновременно укладывая пахучие горячие сосиски, полопавшиеся над открытым огнем, в свежие хрустящие булочки. Лаура откусила кусочек. «Делициозо!» — заявила она. «Восхитительно!» — откликнулась Энса по-английски. «Отлично! Но сегодня уместно говорить только на твоем родном языке. Сегодня все здесь итальянское, даже я!» Молодой человек вручил им полистовки и исчез в толпе, чтобы раздать остальные. Энца увидела на лицевой стороне политическую карикатуру. Подпись под ней рассказывала о злодеяниях Германии. Хотя было известно, что в Европе бушует большая война, Этих самодовольных иммигрантов она пока еще почти не коснулась. Италия уже вступила в войну, и поговаривали, что Соединенные Штаты будут следующими. э н с а волновалась за братьев, а Лаура — за племянников, которые мечтали стать солдатами. э н с а сунула листовку в сумочку, чтобы прочесть позже. Она знала, какая бедность царила в родной деревне. Ее земляки не перенесут долгую войну. к о т о р о е только ухудшит положение дел. Но сегодня о войне почти не говорили. У преуспевающих в Америке итальянцев не было времени на политику. Они трудились, многие подвесмены, зарабатывая американские деньги. Они не отрывали глаз от швейных машин, не жалея сил, вкалывали на стройках, прокладывая рельсы и возводя мосты, фабрики, дома и забирались прямо в небо, балансируя на балках строящихся небоскребов. Здесь война была лишь досадной помехой. «Как много в маленькой Италии красивых мужчин!» — заметила Лаура. «Иногда встречаются». «Вот почему ты привлекаешь такое внимание! Ты к ним равнодушна!» — рассмеялась Лаура. «Помню, как прошлым летом в Атлантик-Сити ты целых три часа болтала с парнем из Метачино. Что с ним сталось?» Это был просто разговор, пожала плечами Энса. Мэри к э р о л д о р н а д е т Мелоди и обеим Линдам из отделки, Линди Пацельт и Линди Фария, постоянно приходят письма. Все выходят замуж. Похоже, целую алмазную шахту в Южной Африке выскребли дочисто, пустив бриллианты на кольца, а я скоро разорюсь, празднуя помолвки других и желая им счастья. Когда же мы заполучим собственное? Мы обязательно его добудем, и ты первая. Надеюсь, ты не опускаешь руки. Смеешься надо мной? Ни за что! Мне нужен человек с большим будущим. А ты не должна ждать, когда тот парень вернется домой, знаешь ли. Живи сегодняшним днем». Лаура улыбнулась красивому молодому человеку, который поприветствовал ее, коснувшись шляпы. «Я никого не жду». «Ты сохнешь по тому могильщику, Чиро, правильно?» «Меня интересует, что с ним, но я по нему не сохну». «Ладно». Лаура не купилась на эти слова. «Ты ему пишешь?» «Нет». «Энса, письма в Италию идут двумя путями». «Он не в Италии, он здесь». «В Америке?» Энса кивнула. «В маленькой Италии». «И ты от меня скрывала!» вскричала Лаура. «Знаешь его адрес?» Он был учеником башмачника с Малбери-стрит. «Всего в квартале от места, где мы стоим, и ты спокойно ешь сэндвич с сосиской и перцем. Поверить не могу!» «Кто знает, где он теперь?» Шесть лет прошло, и у него тогда была девушка. «Ну и что? Вы были еще совсем детьми. Думаю, мы должны прогуляться на Малбери-стрит». «Возможно, он уже вернулся в Италию», — Энса пожала плечами. «И мне как-то все равно». Он ни разу не пытался меня отыскать. Может, тебе стоило попробовать отыскать его? Может, я не хочу его искать. Раз может, значит, хочешь, — настаивала Лаура. Ты еще никогда не была такой хорошенькой, как сегодня. Так что он, по крайней мере, поймет, что теряет. Я наряжалась не для него. Девушка не знает, когда удача повернется к ней лицом. Взгляни на меня. Я всегда готова. Лаура достала из кармана небольшой серебряный пульверизатор. «Мой маленький друг, на случай, если встречу будущего друга сердца!» Лаура обрызгала духами шею. «Хочешь?» «Ну, хорошо, только немножко. Не стоит зря тратить их на меня. Если его здесь нет, какой смысл?» Энса закрыла глаза, и ее окутало облако аромата. Кедр и жасмин. Свернув на Малбери-стрит... Девушки оцепенели при виде толпы. Гуляками была заполнена не только сама улица, но и тротуары, крылечки и даже крыши. Места, чтобы пройти, почти не оставалось. Энса на секунду задержала дыхание. Ее сердце забилось быстрее. — Ты помнишь, где это? — спросила Лаура. — Не вполне. Пойдем. А тех, с кем была знакома, ты запоминаешь все в мельчайших деталях. Подумай хорошенько. э н с о з д а л а с ь Он работает в обувной лавке Дзанетти. Лаура, прищурившись, оглядела квартал. — Так вот она! Они увидели неподалеку полотняный навес, над которым красовалось название магазина. Лаура взяла Энсу за руку. «Пойдем — Пойдем! Энса мало верила в план Лауры, но не успела возразить. Подруга уже тащила ее сквозь толпу, и вскоре они оказались у входа в лавку. о с т о й внутренний голос подсказывал Энце, что ей может не понравиться то, что ждет за дверью, но слишком поздно решимость Лауры было не побороть, что в фабричном цеху, что на улицах маленькой Италии. «Предоставь это мне! Я знаю, что говорить!» Лаура взбежала по ступенькам и заглянула внутрь. э н ц а последовала за ней, охваченная смесью любопытства и страха. Мысли ее беспорядочно мельтишили Она перебирала возможные варианты развития событий, и в центре все время оказывался Чиро, с нею или без нее. Наверняка Чиро женат. В конце концов, ему уже двадцать два, а он всегда производил впечатление человека энергичного и трудолюбивого. Энца скажет ему несколько теплых слов и как можно быстрее уйдет. Вот и все. Она разгладила юбку и вошла вслед за Лаурой в магазин. За прилавком стояла Карла Дзанетти. Она отдавала деньги мальчику, только что поставившему на прилавок большой поднос с печеньем. «Твои чаевые я включила», — сказала Карла ему вдогонку. «Здравствуйте. Меня зовут Лаура Хири, а это моя подруга э н Сараванелли. Мы ищем молодого человека, который здесь в учениках», — начала Лаура. «Чиро Ладзари». «Он вышел». «Вот как?» — сказала Лаура, захваченная врасплох резким ответом старой п р е в р а т н и ц ы э н с а была знакома с сеньором л а д з а р и еще на родине в Италии». «Мы земляки», — тихо добавила э н с а Карла махнула рукой в сторону улицы. «Вы видели эти толпы? Все мы земляки. Я могла бы назвать любого босика с улицы кровным родственником, если бы захотела. Но не хочу!» Она посмотрела на них поверх очков. «Поэтому не буду». «Но это другой случай. Чиро и э н с а действительно познакомились на какой-то горной круче», настаивала Лаура. «Мы уже виделись, сеньора». э н с а выступила вперед, не дожидаясь, пока Лаура скажет что-то непоправимое. «Я встретила вас, вашего мужа и Чиро, в свой первый день в Нью-Йорке, в больнице святого Винсента. Я была с отцом». Карла смерила Энсу оценивающим взглядом. Она в подробностях изучила ее одежду и шляпку и решила, что девушка — настоящая леди. — В тот день, когда Чиро порезал руку, — припомнила Карла. — Да, сеньора. — Как поживает ваш отец? — Сначала он работал в шахте, но теперь строит дороги в Калифорнии. — Тяжелая работа. — Да, но лучше, чем угольная шахта. «Мы работаем на фабрике в х о б а к е н е шьем блузки», — с улыбкой сказала Лаура. «С удовольствием как-нибудь принесли бы вам одну». «Как это мило с вашей стороны!» — улыбнулась в ответ Карла. «Но меня не подкупить. У Чиро множество подружек, и большинство я не одобряю. Само собой из тех, о которых мне известно». Энса выдохнула. Она и не заметила, что задержала дыхание. чиро «Не женат». Карла продолжала. «В наши дни девушки такие нахальные. Они не ждут подобающих ухаживаний, просто заявляются со своими требованиями. Прям-таки выстраиваются в очередь у прилавка, чтобы взглянуть на Чиро Ладзари, будто покупают сыр». «Я здесь не для того, чтобы покупать сыр, сеньора. Я разыскивала старого друга, только чтобы узнать, как он поживает». Энца чувствовала облегчение от того, что Чиро здесь нет. Она не знала, смогла бы выдержать, если бы обнаружилось, что Чиро ее не помнит. «Спасибо, сеньора. Желаю вам с сеньором Дзанетти отличного праздника». Энца и Лаура повернулись, чтобы уйти. Дверь лавки распахнулась, громко звякнул колокольчик. Первым вошел сеньор Дзанетти, за ним следовала пара, Луиджи Латини и его подружка п о п и н а изящная брюнетка с розовой фарфоровой кожей. Следом Филичита Кассио в красной шляпе с широкими полями в тон костюму. Завершал процессию Чиро Ладзари в отлично сидящей темно-синей тройке и элегантном шелковом галстуке цвета морской волны, точь-в-точь, точь, как его глаза. Он нес две запотевшие от холода бутылки шампанского. Внезапно в комнате стало очень тесно. Энца отвернулась, страстно желая, чтобы ее нога никогда не переступала порог этой лавки. «Кто из этих красивых джентльменов? Чиро Ладзари?» — спросила Лаура. «Но «Ну уж никак не этот старик! Он мой!» — хмыкнула Карла. «Не смотрите на меня! Я Луиджи Латини, и я тоже не красавец!» Луиджи взглянул на р е м у «Но и не старик». «Я Чиро». «Чем могу вам помочь?» спросил Чиро. «Моя подруга, ваша старая знакомая», ответила Лаура. «Еще по Альпам». «Я счастливчик, если это сестра Тереза с монастырской кухни Сан-Никола», пошутил Чиро. «Эта юная леди не носит монашеского одеяния». Лаура натянула перчатки. «По крайней мере, пока». — Здравствуй, Чиро! — тихо сказала э н с а э н с а поставив бутылки, Чиро схватил девушку за руки. Прежде хорошенькая, она стала красавицей. Стройная, подтянутая, в серобежевом костюме, э н с а напоминала птицу с блестящими перышками. Филичета, скрестив руки на груди, принялась разглядывать свое отражение в зеркале, висевшем за кассой. энса «Это Филичита Кассио», — Чиро поспешил представить их друг другу, при этом он не отрывал от Энца удивленного взгляда. В голове у него проносилось множество мыслей. Он был поражен, как же утонченно Энца выглядела, как она изменилась за шесть лет после их встречи в больнице святого Винсента. Только иммигрант может понять, чего стоит приехать сюда в совсем юном возрасте, и вырасти вместе столь непохожим на дом. Совершенно ясно, э н с а прекрасно справилась с трудностями. «Феличета была майской королевой прихода Девы Марии Помпейской шесть лет назад», сказала Карла тоном, который подразумевал, что лучшие деньки Феличеты давно позади. «Я еще не встречалась с настоящей королевой», — заметила Лаура. «Но «Ну, я вовсе не правлю страной». Или что-нибудь в этом роде. Просто надела корону на Богородицу. Лаура бросила на Энсу многозначительный взгляд. — Что ж, они сделали прекрасный выбор, — великодушно сказала Энса. Она оглянулась на дверь, мечтая поскорее выпутаться из этой неловкой ситуации. И задаст же она жару Лауре, как только снова окажется на улице. Чиро посторонился. — р е м о это Энса, помнишь? Вы встречались в больнице, когда я порезал руку. — Не верю, что это та же самая девушка, — р е м о покачал головой. — к э б е л л а Когда вы меня видели, я была очень больна, — сказала Энса. — Хобокин тебе подходит, — произнес р е м о О да, это мировая столица красоты! — откликнулась Лаура, вызвав всеобщий смех. Особенно развеселилась Карла. к а р л а не хочешь предложить гостям выпить?» — спросил р е м у «Я как раз собиралась отнести подносы на крышу. Сегодня будет фейерверк!» Она повернулась к Лауре и Энце. «Не хотите к нам присоединиться?» Энце взглянула на Чиро, который не сводил с нее глаз. «Мы не можем. Я должна идти». «Нет, не должна. д о в о л ь н о играть роль Золушки». Ты достаточно потрудилась. Сегодня у тебя праздник. Можете на нас рассчитывать, сеньора Дзанетти. И спасибо. Счастливого дня, Колумба!» Лаура хлопнула в ладоши. «Великолепно! Какой сюрприз!» Чиро взял у Карлы под нос. «Я хочу услышать все подробности о Золушке». «Спорить готово, что хочешь», — сказала Филичита, поправляя шляпу. «Он большой любитель сказок, наш Чиро». У дома Дзанетти на Малбери-стрит была не слишком просторная, крытая рубероидом крыша. Низкая скамья, несколько деревянных стульев с прямой спинкой, пострадавших от дождей, и гирлянда из простых электрических лампочек, привязанная к трубе. Крыши маленькой Италии были словно городом в городе, в нескольких этажах от земли, но так близко одна к другой, что дети запросто перепрыгивали к соседям. Большинство крыш хозяева обставили незамысловато. На некоторых выращивали помидоры или душистые травы, на другие поставили цветы в горшках и оборудовали гриль. Но сегодня крыши были переполнены, как хоры под сводами церкви. Это празднующие, заняв места повыше, ожидали фейерверков. Карла пристроила поднос на уступе трубы, а р е м о занялся шампанским. Открыв бутылку, он разлил вино по бокалам. — За Христофора Колумба! э н с а присела на скамью рядом с Папиной. В миниатюрной брюнетке со скрящимися черными глазами она почему-то почувствовала родственную душу. У Папины была теплая улыбка, а ее кудряшки напомнили Энце Астелли. — Твое лицо кажется мне таким знакомым. Ты откуда? — Из Брешии. — Я тоже с севера. и с к и л ь п а р и о «Да, это повыше в горах», — сказала п о п п и н а «Почти на самом верху». «Здесь не так много наших, с севера», — заметила п о п п и н а Она похлопала Энсу по руке. «Мы должны стать подругами». «Мне бы тоже этого хотелось». Энса смотрела, как Чиро смеется и болтает с Луиджи и р е м о Она могла бы весь вечер провести, наблюдая за ним. И сегодня у нее была такая возможность. Сильные руки держали бокал почти изящно. Когда он, смеясь, слегка откидывался назад, крепко упираясь ногами в пол, то словно светился от счастья. «Как повезет девушке, которая выйдет за Чиро Ладзари!» — подумала Энса. Извинившись перед мужчинами, Чиро уселся рядом с Папиной и Энсой на скамью. Папина вскоре тоже извинилась, и присоединилась к девушкам, стоявшим у края крыши. Дальновидная Лаура вовлекла Филичиту в оживленный разговор. «Не могу поверить, что ты здесь», — сказал Чиро. «Это была идея Лауры», — признала Сенса. «Верится с трудом. Ты прирожденный лидер. Помню девочку, которая поднимала на кладбище в луны так, будто собирает рассыпавшиеся монетки». Я была крепкой. «Ведь выросла в горах». «Новая Энса мне тоже нравится», — сказал ч и р у а ты нисколько не изменился», — сухо ответила Энса. «Ты флиртуешь с другой, когда твоя девушка всего в десяти футах от тебя, причем на крыше. Не боишься, что она услышит и сбросит тебя вниз?» «Если даже так, то ты подхватишь, правда?» Энса рассмеялась, сама не понимая, почему. Ей казалось, она вот-вот заплачет. Может, во всем виноваты были печенье и шампанское, но она чувствовала одновременно голод и сожаление. Столько времени прошло с тех пор, как она видела Чиро в последний раз, и каждая секунда этих лет, казалось, была потрачена впустую. — В это время года я особенно скучаю по горам, — произнес Чиро. — А ты? ре серебрица кого а склоны из ярко-зеленых становятся бурыми. Как полагаешь, кто-нибудь еще кроме нас думает о струях во? Они считают, что Гудзон великолепен, но он кажется красивым, только не видевшим горных потоков. Ничего не могу поделать, я все здесь сравниваю с тем, что осталось дома. Как твоя семья? Все еще в горах, а папа нашел работу в Калифорнии. как твой брат. Он в семинарии в Риме. Священник в семье. Это благословение. Ты так думаешь? Я бы предпочел, чтобы он был здесь, в Америке, со мной. Но это его призвание. Потому я смирился. Энце бросила взгляд на уходящий вдаль крыши. Она была так счастлива в эту минуту, на старой скамейке, когда Чиро совсем рядом. Столько лет она гадала, как это будет, и теперь знала точно. Она хотела бы, чтобы это мгновение длилось всю оставшуюся жизнь. Казалось, будто Чиро прочитал ее мысли. «Мир так тесен, правда? Ты снова нашла меня». Это было нетрудно. Просто гуляла по Малбери-стрит. «Знаю, знаю. Это случайность». Но существуют ли случайности? Может, судьба определяет время и место, и саму возможность? Ты говоришь не как ученик Сапожника, а как Плутарх. Не знаком с ним. Я читал ч е л и н и Автобиографию б е н в и н у т а ч е л и н и Спросила э н с а Ты ее знаешь? Читала в горах. Мне ее давал учитель. Думал, что я вырасту и стану художницей. И как? «Ну, на фабрике много творческой работы», — улыбнулась Энса. «И у сапожника тоже». «Мне далеко до Челлини», — смущенно заметил Чиро. «Но я готова спорить, что как человек ты куда лучше». Челлини ужасно обращался с женой и детьми. Он был ревнив, калечил и убивал налево и направо, практически изобрел вендетту. «Так что лучше прекращай говорить со мной и удели внимание майской королеве», н то увидим, как старые сицилийские проклятия падают вокруг, словно ленты серпантина. Чиро рассмеялся. «Мне нравится твоя шляпка. Еще бы!» Вскоре небо над маленькой и Талией засверкало фейерверками. На фоне лиловой полосы заката расцветали вспышки голубого, желтого и розового. Чиро и Энсо присоединились к остальным. э н ц о пила шампанское... и грызла б е с к о т т и в компании женщин. Чиро курил с р е м о и Луиджи. Все они наблюдали, как над головой разлетаются яркие брызги, и как повсюду, насколько хватает глаз, взрываются цветные звезды. И лишь Энца, разок глянув на фейерверк, вернулась к созерцанию Чиро, словно пытаясь запомнить его в мельчайших подробностях. какого красивого мужчину он обратился. Неудивительно, что девушки маленькой Италии так стремятся за него замуж. Под конец фейерверка красок стало еще больше, в ы с т р е л ы еще мощнее, маленькую Италию сотрясал грохот, и вдруг все стихло. — Вот это представление! — сказала Карла, допивая залпом шампанское. Энца подошла к хозяевам. «Благодарю вас за потрясающий вечер!» Затем попрощалась с Филичитой, Папиной п и Луиджи. Энца помнила. «Очень важно уйти с вечеринки вовремя. Это такой же признак хорошего тона, как и не опоздать к началу. Она поймала правильный момент. Еще до того, как наступит неловкость, до того, как гости разделятся и решится, кто с кем идет». Убирать на крыше было особенно нечего. Бокалы уже составили на поднос, а печенье съели. Самое время распрощаться. «Дамы, я провожу вас к выходу», — сказал Чиро, спускаясь по лестнице вслед за Энсой и Лаурой. Они прошли сквозь темные комнаты и лавку. У двери Энса обернулась и спросила. «Где ты живешь?» «Я покажу тебе». «Подожду вас здесь». Лаура озабоченно принялась рыться в сумочке, отыскивая перчатки. Чиро взял Энсу за руку и повел в заднюю часть лавки. Он отдернул занавеску и показал койку, раковину, зеркало, стул, свой уголок в этом мире. — Идеальный порядок. Монахи не могли бы тобой гордиться, — сказала Энса. — Ты еще не видела самое лучшее, — сказал он, отодвигая портьеру и открывая дверь в сад. Энца вышла с ним наружу. Где-то играл аккордеон, с крылечек и з соседних дворов доносились взрывы смеха и гудения разговоров. Прохладный ночной воздух пах сливочной карамелью и дымком сигарет. Серые облака дыма от последних фейерверков переваливались через зубчатые крыши маленькой Италии, а полная луна еле пробивалась сквозь этот туман, чтобы осветить сад. «У тебя есть дерево!» — воскликнула Энса. «Сколько деревьев ты видела в горах?» — спросил Чиро. Сунув руки в карманы, он встал у нее за спиной, наслаждаясь ее восхищением. «Миллион! Больше! А здесь у меня всего лишь одно, но для меня оно ценнее всех лесов, растущих в тени пиццо-камино». Кто бы мог подумать, что одно единственное дерево Принесет мне столько радости. Я почти стыжусь этого. Понимаю. Любая мелочь, напоминающая мне о доме, — просто сокровище. Иногда это какая-нибудь ерунда, вроде тарелки супа, какой готовила мама, а иногда цвет. Сегодня днем я увидела в толпе голубой зонтик и вспомнила за пруду у водяной мельницы в с к и л ь п а р и о Такие вещи застают тебя врасплох, и наполняют тоской по тому миру, что ты утратил. Не извиняйся за то, что любишь это дерево. Если бы у меня было дерево, я бы чувствовала то же самое». Чиро пожалел, что у них так мало времени на разговор. «Нам пора», — сказала Энса, возвращаясь в лавку. Чиро вывел Лауру и Энсу на Малбери-стрит, усыпанную конфетти, жгутами из гофрированной бумаги и обрывками лент. Запоздавшие гуляки пробирались к углу Гранд-стрит, где в ночи играл уличный оркестрик. Лаура пошла впереди, достаточно далеко, чтобы подарить Энце и Чиро немного уединения. — Что ж, давай прощаться, — сказала Энце, хотя ей этого совсем не хотелось. — Тебе нужно поторопиться. Твоя девушка ждет. Она всего лишь мой старый друг. Мы знакомы с тех пор, как я поселился на Малбери-стрит», — ответил Чиру. «Мы просто развлекаемся, смеемся, хорошо проводим время, ничего серьезного». «Это не роман?» «Его просто не может быть», — искренне ответил он. «Она обручена с д в е н а д ц а лет». «А ей не забыли об этом сказать?» — засмеялась Энса. Развлечения так мало значили в ее жизни. Она практически забыла об их существовании. «Конечно, тебе нужно развлекаться», — сказала она. «Ты много работаешь, так что все правильно. Не обращай на меня внимания. Я слишком серьезно. Таскаю на себе груз ответственности, как старое кляча седло». «Не извиняйся за то, какая ты есть. Ты работаешь, чтобы заботиться о семье». и нет цели более высокой. «Иногда мне хочется тоже побыть молодой», неожиданно для себя сказала Энса, и была удивлена, поняв, что действительно это чувствует. Она никогда не думала о своих желаниях, только о том, как будет лучше для тех, кого она любит, а что до ее собственного сердца, то она надеялась, что у нее будет выбор. Энца видела, как это случается у девушек с фабрики. Некоторые были обручены по воле родителей, составив пару, которая устраивала обе семьи, объединявшие свое скромное имущество к обоюдной выгоде. Другие выбирали сами, им повезло влюбиться после подобающего ухаживания. Но некоторые выскакивали замуж поспешно и вынужденно, вопреки церковным правилам. Если церковное оглашение не состоялось, то жениху и н е в е с т и приходилось довольствоваться закрытой церемонией, оставшись без высокой мессы и свадебной вечеринки, тихо принося свои клятвы за дверью ризницы, пряча от всех свой позор, который пребудет с ними до конца жизни. Возможно, поэтому Энце так трудно было чувствовать себя молодой. Не только из-за денег, которые нужно было заработать. Не только из-за дома в с к и л ь п а р и о который нужно было построить. В самой молодости крылась опасность. Чиро взял ее за руку. — Я не хочу, чтобы ты походила на них. — На кого? — На девушек с Малбери-стрит. Они стремятся выскочить замуж только потому, что пришло время. А мне нужно большее. — И что для тебя это большее, Чиро? Мне нужна та, с кем я смогу разговаривать. — И когда ты решил, что это важно? — Только сейчас! — засмеялся он и взял ее лицо в ладони. — Ты другая, Энца. — Сеньора говорит, что ты встречаешься со множеством девушек. Она отвела его руки. Она преувеличивает. — Но не без причины. Сеньора боится, что я, следуя велению сердца, сбегу, оставив ее наедине с ящиком сапожных гвоздей и толпой разъяренных покупателей. — А ты сбежишь? — он не ответил. И ровно так же, как тогда в горах, в этот момент вышла луна, и ее сияние словно высветило Чиро, как луч, падающий сквозь витраж в темной часовне. Казалось, что весь мир в этот момент изменился, повернулся вокруг своей оси, и Энса, наконец, увидела то, к чему так долго стремилась. Чиро склонился к ней, она чувствовала себя в безопасности в его тени, а когда его губы коснулись щеки, он вдохнул запах ее кожи, вдруг показавшийся таким знакомым, т а к и м Правильным. э н с а знала, что в это мгновение тысячи превосходных мужчин не могли бы сравниться с Чиро Ладзари, лишь он владел ее сердцем. Она знала это еще с той ночи в горах. Но тут же всплыли мысли о Феличите, и Энца засомневалась, сможет ли она когда-либо узнать, действительно ли он чувствует то же самое к ней. и она не сможет с этим примириться. Лучше нести крест неразделенной любви, чем растрачивать себя на того, чье сердце не свободно. Его нежный, осторожный поцелуй придал ей храбрости, и она, отступив на шаг, сказала, «Я больше не буду бегать за тобой, Чиро. Мне и так приходится гнаться в этом мире за множеством вещей. Это слишком сложно». На собственном опыте я выучила, что замечательно, когда ты чего-то ж д е ш ь Мечты так чудесны. Но хорошо бы однажды тебе досталось то, за что не нужно бороться. Если ты хочешь, чтобы мы были друзьями, это твой выбор. Мне нечего предложить тебе, кроме понимания. И я не хочу преследовать тебя по всему городу, чтобы убедить, я нужна тебе. Думаю, я понимаю, что делает тебя тем, кто ты есть. Чего ты хочешь от жизни, и я точно знаю, откуда ты родом. Наверное, мужчина ищет в женщине что-то другое, но мне нужно, чтобы мужчина понимал меня, а я понимал его. и его. Если ты хочешь этим мужчиной стать, все в твоих руках. Где ты живешь? Адам Стрит, 318 — Могу я зайти к тебе? — Можешь. Я обещал р е м у отправиться с ремонтным фургоном в Квинс. У нас новый передвижной бизнес. Возможно, в ближайшие несколько недель я не смогу к тебе заглянуть. — Ничего? Энса улыбнулась. — Конечно. Она была готова прождать его всю свою жизнь. Несколько лишних недель... только сделают их встречу слаще.